Глава пятидесятая «Как вы узнали?» – спросила я, глядя в странные глаза колдуна. Они походили на глубокие, затягивающие в свою черноту колодца. «Как выяснили, что я именно та, что нужна правителю для исцеления?» Мне даже не понадобилось никого просить о том, чтобы устроить встречу с Ритауром. Он пришел ко мне сам, несмотря на бессонную ночь. Я не могла сомкнуть глаз, как чуяла, что тот явится ко мне для разговора. К этому времени я уже множество раз обдумывала и передумывала свой ответ насчет свадьбы. Похоже, у меня в самом деле нет выбора. Если я откажусь выходить замуж за правителя Эрланда, я ничем не помогу ни ему, ни себе, ни княжеству, которая, несмотря на предательство отца и вероломство Ильмы, оставалась моей родиной и домом двух невинных малышей которые пока еще не ведали о несправедливости этого жестокого мира. «Сначала я узнал о вашей матери», — ответил мужчина спокойно. «Она была последней из своего рода, в котором редкий колдовской дар передавался исключительно по женской линии. Когда-то в нем рождались самые сильные колдуньи, но однажды дар в них заснул. От предков им передавались какие-то сведения, книги заклинаний» но воспользоваться ими новые дочери рода уже не могли. «Мне ничего такого не передавали», — сказала я чистую правду. «Верю, но вы родились и не там, не на родине вашей матери. Отец повелителя должен был забрать ее, сделать своей, но он не успел. Князь Регвин Альбиар оказался первым, а затем она оставила этот мир». Хоть и не сразу, но до меня дошли сведения о том, что на свет появились вы, а значит, рот не угас. И все же, откуда вы узнали, что проклятие на предка Эрланда наложила колдунья из моего рода? Из старых летописей. Я тщательно изучал все, что мог найти. Очень уж меня беспокоили все эти вопросы. Кем она была, с чего все началось? Вам ведь тоже это интересно, госпожа? Я кивнула. Он прав. Мне действительно хотелось узнать, как так случилось, что вина за проклятие лежала на одной из моих прародительниц. Лунсфальд редко жил в мире, и повелителя не напрасно называют завоевателем. Его предки были такими же. Однажды один из них пошел штурмом на Приморский вольный город. Там он и встретился с той, что прокляла его. Не только его, а весь его род. Должно быть, он не поверил ей сразу. Ведь проклятие темы особенно, что оно не поражает своего носителя мгновенно, а прорастает в нем день за днем, год за годом. Мне чего-то представилось хищная паутина, которая оплетает крепкое дерево. Постепенно, поначалу даже незаметно, тянет из него жизненные соки и медленно убивает. Таковое проклятие, очень жестокое, беспощадное. От этого представшего вдруг перед глазами образа по коже пробежала холодная дрожь. «Вы многое выяснили», — заметила я. «Однако же ваши выводы о том, как снять проклятие, оказались неверными. Этого не случилось после того, как правитель взял меня в свою постель». Поэтому я и предположил, что в этом случае нужна свадьба. Мрачные узы особенные, как и сам ритуал обручения. Они соединяют двух людей, делают их одним целым, в тот самый миг, когда те дают свадебные клятвы. Но ведь пока нельзя утверждать, что это станет решением, которое положит конец проклятию. Мы не узнаем этого наверняка, пока не проверим. Отозвался собеседник, пожимая плечами. Эрланд, ваш повелитель сказал, что никто не знает, как я изменюсь после того, как раскроется мой дар. Это правда? Задала я волнующий меня вопрос. Я в самом деле могу стать другой. Ритаур кивнул. Я закусила губу, размышляя, можно ли ему верить. Я уже начала меняться, это правда. Подобно тому, как из неповоротливой гусеницы появляется на свет легкокрылая бабочка, преображалась и я. Но загадочный колдовской дар, о котором шла речь, тут был ни при чем. Я просто взрослела, выбралась из кока на дворцовой жизни, увидела мир за его пределами стала женщиной. О том, чтобы когда-нибудь научиться подчинять себе то, что не подвластно обычному человеку, я даже никогда и не мечтала». «Понимаю, что сейчас вы сердитесь на повелителя», проговорил колдун. «И вы правы в своей обиде на него. Он не сказал вам, для чего вы ему нужны, не сделал предложение стать его женой сразу, еще в княжестве». Вы считали, что в Лунсфальде станете для него всего-навсего постельной игрушкой, капризом искушенного мужчины, ведь так? Да, краснее призналась я, этот человек меня будто насквозь видел. Я не думала, что все так обернется. Вы ничего подобного и предположить не могли, верно? Повелитель ведь кажется таким сильным, несгибаемым. Разве можно хоть на миг даже подумать, что он обречен на верную гибель? Я вздохнула, вспоминая слова знахарки из деревни. Теперь они стали ясны мне. Правитель Лунсфальда пока еще силен и крепок, но его пожирает огонь. А я – вода. Если и Тейзе, и Ритаур правы в отношении меня и Эрланда, выходит, я действительно та, что нужна ему. Но что он будет делать после свадьбы? – спросила я. Ведь брак, даже заключенный вынужденно, не разорвать. А в том случае, если и это не поможет – «Правитель меня возненавидит. Давайте не будем заглядывать наперед», — хмыкнул колдун. «Пусть все идет своим чередом. Вы ведь уже поразмыслили. Готовы согласиться? Дайте повелителю ответ, которого он ждет, и начинайте готовиться к свадьбе».